Эпилог, я сидела на скамейке у своего дома и смотрела на выгоревшую квартиру. Мысленно я с ней прощалась. Временами я переводила взгляд на пустые Алькины окна. Теперь предстояло все начать с нуля: снять квартиру, начать новую жизнь. Я знала, что есть еще силы, и у меня все получится. Когда рядом притормозил Феррари, я вздрогнула и увидела вышедших из машины Сергея и Латку. Латка посмотрела на то, что осталось от моей квартиры. И испуганно прикрыла рот ладонью. О, мама Мия, ты, как и прежде, живешь все той же насыщенной жизнью, покачала она головой. Даже страшно представить, сколько с тобой произошло стихийных событий, пока нас не было. Сергей нервно кашлянул и добавил: Тебя даже на сутки нельзя оставить одну. А как вы здесь очутились? Мы с братом решили, что глупо отказываться от любви, подмигнула мне ладка. А как же свадьба? — А свадьбы не будет, — ответил Сергей. — А слияние капиталов? — Обойдемся своим капиталом. Не бедствуем, — объяснил мне он. — А как же родители, которые уже обо всем договорились? — Как договорились, так и расторгнут договор, — заметил Сергей. — Верно, — поддержала Лада. — Тем более мой брат уже большой мальчик и сам должен решать, с кем ему жить. — А как же Маша? — Хороша Маша, да не наша. — невозмутимо ответил Сергей. — Маша попереживает и найдет более подходящую кандидатуру. — Осталось дело за тобой, — топнула ногой Лада. — Ты о чем? — О том, что у нас жених холостой, а невеста замужняя женщина. Не годится. А я со вчерашнего вечера вдова. На Ладкином лице появилось удивление, и она, вновь посмотрев на выгоревшую квартиру, схватилась за сердце. — Ох, Россия, матушка! Я грустно улыбнулась и бросилась Ладки на шею. — Лада, у меня еще никогда в жизни не было такой подруги. Честное слово, никогда. — У меня тоже, — призналась Лада. — С тобой так интересно! Вы с Серегой такая классная пара! Я, лучшая родственница, даже и не могла мечтать. Я всегда хотела сестренку. Сергей обнял нас обеих и произнес так, словно погладил мое сердце теплой ладонью. — Света! А помнишь, я говорил тебе про любовь с первого взгляда? — Конечно, помню. Разве такое можно забыть? — Я тебя не обманывал. Она действительно есть. Я подумал, что если я ее потеряю, то никогда себе этого не прощу и всю жизнь буду кусать локти. — Я всегда твердила брату, что глупо отказываться от любви, — сказала Лада. Я повернулась к Сергею и посмотрела на него глазами, полными слез. — Сережа... Ты даже представить себе не можешь, как я тебя ждала. Наша свадьба не отличалась особой роскошью. Мы подумали, что не нужно никаких излишеств. Нам некого удивлять и не перед кем кичиться своим выстраданным счастьем. Мы играли ее в Майами, в кругу близких друзей и родственников. После свадьбы мы сладко прокатились на Харлее и попытались догнать ветер. Я сидела на мотоцикле в свадебном платье и кричала Сергею, как сильно я его люблю. Он поправлял свой галстук и смотрел на меня такими восхищенными глазами, которыми может смотреть только любящий мужчина. Я ехала за ветром и думала, что вся наша жизнь похожа на американские горки. То прячешься от боли и думаешь, как выжить и не сломаться, а то просто задыхаешься от охватившего тебя счастья. Именно в таком состоянии я сейчас находилась. Вопреки приговору врачей, я забеременела сразу, еще памятной ночью на Ибице. На УЗИ сказали, что у нас будет мальчик. Любовь с первого взгляда есть. Я сама ее испытала. Важно узнать своего сужного по походке, жестам и голосу.